То произнес Костя неожиданно. «Ты мне все равно проиграл, потому что я спорил, что ты пролежишь голый, а ты ведь рубахи не снял, ну так и быть, пусть ничья». Ганшин едва не расплакался от обиды, но у Кости правота железная, скажет, не возразишь. Севка молча потянул, захватив с пола пальцами здоровой ноги простыню и одеяло. Закрывшись головой и жарко дыша в ладони, он стал понемногу согреваться. Вот и мертвый час проскочил, а после полника кое-что хорошее ожидалось. Говорили с утра еще, что в дежурке разбирают почту, там писем навалом. А потом Изабелла обещала привести настоящего военного командира РКК, О нем давно все рассказывали. На войне он командовал артиллерийской батареей, приехал долечивать в тыл тяжелые боевые ранения и в Белокозихе сразу стал знаменитостью по званию капитан и только-только с фронта. Но прежде возник Юрка Гуль, защитного цвета сумкой на боку. Он зажег свет, прогоняя ранние сумерки, и объявил, что пришел знакомить будущих пионеров с правилами противохимической защиты. Он натянул себе на лицо резиновую маску, отчего стал похож на слона с мотающимся хоботом. Большие круглые стекла закрывали глаза – а на месте носа оказалась толстая серая трубка, собранная в гармошку. Юрка попробовал что-то сказать, но из-под маски раздалось одно гнусавое ворчание. Палата громыхала смехом. Гуль сорвал маску с красного прыщавого лица и почему-то рассердился. «Вы не уважаете честь пионерского звена!» – запальчиво закричал он. «Немедленно ухожу в другую палату!» Все испугались, что он унесет противогаз, и дружно запротестовали. Его так жалостно просили объяснить действие этой штуки и хоть немного дать подержать ее, что Гуль смилостивился. Первым надевал противогаз Гришка. Потом Костя. Наконец дошло и до Ганшина. Растянув послушную резину, он напялил зеленую маску и с трудом сделал первый вдох. Слабые легкие не могли продышать сквозь уголь, которым была наполнена сумка. Дыхание становилось все короче, стекла запотевали, резина хлюпала у носа и щек, и пришлось сбросить маску, чтобы не задохнуться. «Лучше всех у Гриши выходит», – отметил Гуль. «Надо, ребята, тренировать себя на задержку дыхания и сильный вдох. В боевых условиях противогаз нельзя снимать» пока не покинешь зону заражения газами. Непосредственно вам пока это не грозит. Химическая война еще не объявлена. Но советские дети ко всему должны быть готовы. Будь готов к труду и обороне. Вот наш девиз. Противогаз сорвали друг у друга из рук Поливанов и Жаба. А Юрка тем временем подошел к Ганшину и протянул ему картонный узкий коробок. На нем был нарисован цветной забавный человечек с ведерком и кистью в руках. Это были краски. «Вот сегодняшней почтой тебе прислали», – сказал Юрка, наклонившись над постелью Ганшина и доверительно понизив голос. «К сожалению, коробка некомплектная. Родители, что ли, так послали или в дороге потерялась? Бандероль надорванная пришла. И перевод там еще на двести рублей». Я Изабелле Витальевне отдал. «А письма от мамы нет?» Спросил Ганшин. Он привык, что с бандеролями приходили и письма. «Письма почему-то не было», ответил Юрка. «На почте много теряют. Надо разобраться. Я с директором поговорю. Вот у девочек тоже. Лякиной родители четыре блокнота послали. Пришло два. Бухарцевой выслали. Двадцать открыток. А получили десять. И книги не все доходят». «Может, военная цензура не пропускает», – наморщил лоб Юрка. Но Ганшин уже его не слышал. Он разглядывал краски. Синий и красный – жалко нет. Только оранжевая, зеленая, коричневая, фиолетовая. Зато в особом отделении тоненькая пушистая кисточка. Эх, порисуем. А Гуль снова поднял руку и призывая ребят к тишине. «Внимание, Жабин, отдай противогаз». Поливанов, не тяни трубку. Тихо. Вы знаете, что все советские люди в тылу помогают фронту. Не только работают ударно, а шлют посылки с продуктами бойцам. Вяжут варежки, носки, кисеты. Простой колхозник Феропонт Петрович Головатый передал сто тысяч рублей в фонд обороны. Ему товарищ Сталин лично благодарность прислал. Все газеты писали. «У нас в крае тоже начат сбор денег на танковую колонну» и санаторий не останется в стороне. Каждый трудовой рубль – вклад в нашу победу. Кто хочет подписаться?» Ребята изумленно молчали. «А если денег нет?» – первым решился Костя. И все зашумели. «Еще бы не хотеть, мы бы тоже, а где деньги взять?» «Ну, положим, некоторым родители посылают», – сказал Гуль. «Что я, не понимаю, что у вас при себе денег нет?» «Вам денег не положено держать, но ведь подписаться вы можете, а тот, на чье имя родители переводят, по вашему желанию обязан выдать фонд обороны». Все посмотрели на Ганшина, он густо покраснел. «Я что же, я согласен?» «На сто рублей подпишешься?» – спросил Гуль. Севка кивнул. В первую секунду ему стало немножко не по себе». «Не то что жалко, а не обиделась бы мама». Но тут же он устыдился, чего раздумывать. Ганшина затопила вдруг волна гордого удовольствия. «Он сам, как взрослый, помогает фронту». «А если на сто пятьдесят?» – выпалил он неожиданно для себя. «Ну что ж, отлично», – одобрил Гуль. «А можно на двести рублей, Юра?» Снова спросил Ганшин, замирая, как азартный игрок от счастливого риска. Ему страстно хотелось теперь по-своему распорядиться деньгами, помочь защитникам Родины, все отдать, всем пожертвовать. «Конечно можно», – поддержал его Юра. «Мне Изабелла Витальевна сказала, что у тебя триста с лишним родительских денег». «Сева», – сказал вдруг, жалостно мигая куцами белесыми ресницами Костя. А мне пятьдесят рублей не продашь, я тебе французские колонии отдам, те, что сегодня днем спорили, и еще тридцать открыток. Ганшин был в каком-то веселом угаре. Конечно продам, Юра, запиши. Костя пятьдесят вносит. Но тут и Поливанов попросил. Ему мама тоже писала, что высылает перевод, а пока взаймы пятьдесят, а? «Ну как откажешь другу? Бери, Игорь, сколько просишь, вноси на танковую колонну!» «И мне, и мне, и мне!» – закричали жаба, гришка, зацепа. «Но им давать велика честь, больно жирно будет, да и денег вроде не осталось!» «Ладно, ребята!» – остановил разгоравшийся базаргуль. «Молодцы! Вижу, в седьмой палате лежат патриоты. Да я в вас и не сомневался. Все для фронта, все для победы. Наш танк поможет бить врага. Кто знает, может и мы телеграмму от товарища Сталина получим. А севу Ганшина отметим особо. Вынесем ему благодарность и ко дню Красной Армии 23 февраля в «Пионеры». Подойдя к тумбочке, гуль стоя стал заполнять какой-то лист. Лицо его выражало глубокую сосредоточенность, а уши, и вообще-то напоминавшие крылья, еще больше разлетелись в стороны. В эту минуту в палату заскочил, далеко выбрасывая костыли при каждом шаге, Толик Белоусов. Остановился рядом с жабой и, дурачась, запел. «Хорошо тому живется, у кого одна нога». И портяночка не трется, и ботиночка одна. Все заулыбались, Толик поздоровался и спросил. «Ребушки, вас на танк подписывали?» «Подписывали», — ответил за всех с показным равнодушием Ганшин. «Я бы тоже подписался. Никто пять рубликов займы не даст?» «Держи карман шире», — сказал Костя. «У нас у самих больше нет. Да и ты не отдашь. С тебя взять нечего». «А я вам стеариновую свечку достану», – пообещал понизив голос Толяб. Он воровато оглянулся на Юрку, все еще возившегося у тумбочки, но тот, похоже, не слышал. Никто на предложение таляба не отозвался, ему вообще уже мало кто верил. Менял Толяб, менял и весь променялся. Последний раз доску свою клетчатую с дырочками променял кости на сто щелбанов – Костя сразу перевел щелбаны на жабу, и Толик ему отщелкал. Лоб у жабы медный, только и вся радость. А теперь прыгает с пустыми руками. «А я что знаю?» – протянул заманивающий толяп, «Ему теперь только новостями и торговать. Зоя Николаевна больше уроков вести не будет». А она теперь не учительница. ее в Костелянши перевели и вместо Наточки на стричь. «Юра, верно?» – заволновались ребята. «Верно», – подтвердил Гуль, подняв голову над бумагой. «Проверили, не отвечает квалификации. Зачем она бралась вам испанскому языку учить? И чего вот чудачка придумала? Пуэрка!» фыркнул Юрка. «Свинья! Надо же, наука! И вообще не соответствовала. Она и так на ниточке держалась». «А куда же ее?» – спросил растерянно Поливанов. «Толик правильно сказал. Парикмахерскую машинку осваивает, стричь вас будет. Хлебные карточки, они всем нужны. Мария Яковлевна пробовала ее защищать. Старые кадры, старые кадры, но аж настоял. Кремень, мужик». А арифметику и географию буду я у вас временно. аста Юрка забрал у жабы противогаз и, приобняв за плечи Толика, увел его из палаты, расспрашивая по дороге, каким это образом и где именно тот намеревался достать стеариновую свечку. Глупо подумать, что он Юра Гуль ничего не слышал. А Ганшин все еще был переполнен счастливым возбуждением. На животе лежал присланный мамой коробок с красками. Он перебирал их, вынимая из картонных гнезд и расставлял по-новому. Но главное, он казался сейчас сам себе первым человеком в палате. Что ему Гришка с его бицепсами и вертлявой жаба? Что ему сам Костя, если он из-за него отдавал деньги на танк? Он уже видел в мечтах этот свой танк, с красной звездой на башне, грозно лязгающими гусеницами и надписью «Алтаец». Танк летел на полном ходу и стрелял из скорострельной пушки, а из люка высовывался краснощекий танкист в боевом шлеме, придерживавший древко знамени. Танкист был совсем такой, каких видел Севка до войны на улице Горького в день парада. Он снова отчетливо вспомнил себя в то майское синее утро в длинном пальтишке и вязаной шапке, немного смахивавшей на буденовку. Они с отцом только что вышли из дома и остановились у самого устья переулка. Пробравшись вперед сколько можно было, Севка застыл в разрыве оцепления, просунув голову по чьими-то скрещенными руками – И понеслись из черных раструбов-репродукторов боевые веселые марши и помчались, цокая копытами, огненные кони, запряженные в тачанки. Замелькали перед глазами красноармейцы в буденовках, командиры в зеленых фуражках. Задрожала земля, грозя пустить трещинами свежеположенный на булыжник асфальт. Загремел воздух, глуша живые голоса. И появились, наконец, танки. А у севки звездочка на груди, в одной руке розовая вертушка, в другой прозрачный малиновый петушок на палочке. Счастье. Ганшин вспомнил, как мечтали все во дворе, чтобы скорее началась война, настоящая война. Мама с ужасом взмахивала руками, слыша эти слова. А в тот день, когда война в самом деле началась, Он лежал с другими мальчиками на верхней террасе в Сокольниках. Перед обходом, во время солнечных ван вдруг забегали с озабоченными лицами, зашептались взрослые, и кто-то произнес негромко «Война!» «Ура!» – завопила вся верхняя терраса. Ожидалось что-то необычное, веселое, беспокойное – И потом завывание сирен воздушной тревоги, буханье зениток, стоявших неподалеку в парке, ночевки на тюфяках в подвале. Вспомнил он и лицо мамы, когда она наклонилась над ним, поспешно прощаясь в палате московского санатория. Через полчаса их увозили из города. Мама говорила, что не может взять его домой, как некоторых берут. Врачи не советуют, да и сама она не знает толком, куда их учреждение из Москвы поедет. И заплакала. Севка сказал смущенно, «Мама, я не знал, что война такая гадость». И тоже заплакал. Ганшин мотнул головой, прогоняя эти видения. «Лучше о другом думать. Теперь его танк будет бить врага. Интересно бы знать, сколько стоит танк, Эх, забыли спросить у Юрки. Ясно, что на его деньги не то, что танк. Наверное, и пушечку, стреляющую из башни, не купишь. Но хотя бы на мушку на стволе. На нее-то севкиных денег хватит. Глава десятая. Фуражка в каше. Давно обещанного гостя ждали, ждали, и ждать перестали. Изабелла говорила, что приведет его перед ужином а сама прежде завела в девчачью палату. Он там целый час про войну рассказывал. «Обидно, и что девчонки в этом понимают? Теперь ему отдохнуть надо, а после он в седьмую придет». «Видела я вашего героя в дежурке, такой представительный, с нашивками», сказала тетя Настя, еще пуще разжигая нетерпение ребят. Сейчас только подкрепиться, ему котлетку сготовили, пюре картофельное, спиртику минзурку, уже кончает. Изабелла залетела в палату чуть раньше гостя, велела поправить постели, подтянуться, встретить командира организованно, по-военному. «Хочу предупредить». «У Петра Лукича тяжелая контузия, ранение осколком в голову, так что вопросами его слишком не допекайте, к тому же сами понимаете, о многом не расскажешь, военная тайна, пусть говорит, о чем сочтет нужным». «А мы сегодня деньги на танк собрали», – не сумел промолчать Ганшин, – «можно мы ему скажем?» «Слыхала, слыхала про ваши подвиги», – не отвечая на вопрос, отозвалась Изабелла». И, прищурившись, посмотрела на Севку, так что ему даже не по себе стало. «Мать Ганшина в каждом письме спрашивает, не голодает ли мальчик, не прислать ли денег, а деньги ей, наверное, не на блюдечки подносят. Конечно, дело важное, патриотическое», – спохватилась она. «Мне Юра рассказывал, как вы тут митинговали, все для фронта». Ганшину стало стыдно за Изабеллу, всегда она так все понимает, А тут вроде ни до конца, не совсем сознательное, что ли. Ну, где здесь седьмая палата? Раздался тем временем из коридора мужской язычный, непривычный голос и, чуть пригнув голову под притолокой двери, вошел высокий военный в командирском кителе и забинтованной головой. В руках он держал фуражку. Пионеры октябрята, смирно! скомандовала Изабелла. Все вытянули руки по швам и застыли на кроватях, повернув головы к вошедшему. «Вольно-вольно!» «Не торжественно!» «Как-то по-граждански», — сказал он и остановился в ногах у зацепы. Лицо вошедшего было волевое, строгое, но неожиданно он улыбнулся широкой расточительной улыбкой, и все заулыбались в ответ. «Ух, какие бузатеры!» И капитан обвел глазами палату. «Давайте знакомиться!» «Капитан Ломов Петр Лукич. Одна шпала. Воевал на юго-западном фронте, ранен под Харьковом. Контужен. Красная нашивка и две желтые. Видите?» Капитан показал рукой на грудь. «Обычно спрашивают. Сразу отвечаю. Красное – тяжелое ранение, желтые – два легких. Долечиваю здесь, в госпитале». Ребята глядели во все глаза. Перед ними человек с фронта, настоящий герой, раненный вражеским снарядом в кителе, пропавшим пороховой гарью. О таких они только в газетах читали в рубрике «Боевые эпизоды». У Кости навалом этих вырезок. «Ну что вам, ребята, рассказать?» – обратился к ним гость. «Про войну!» – пискнул жаба. «Расскажите про боевые эпизоды!» Побледнев от волнения, солидно попросил Костя. «Ха!» Капитан снова широко улыбнулся и провел ладонью по забинтованной голове. «Когда воюешь, ребята, все эпизоды боевые! Я в артиллерии служил, что в нашем деле главное? Главное определиться на местности. Противник – наши войска!» Капитан энергично разрезал воздух ладонью. «Вышел на позицию. Определяй цель по угломеру. Заряжай. Пли!» Все слушали с пылающими щеками. «А ребята на войне бывают?» – неожиданно звонко выкрикнул зацепа. Капитан оглянулся на мальчишку с огромной голой головой и тонкими ручонками. «Случается. Могу рассказать про одного пацана». «Лет тринадцать, наверное, ему было». «Тебе сколько?» – обратился он к зацепи. «Девять». «А тебе?» – спросил он у Кости. 11 «Ну вот, почти как вы был парнишка». Командование его потом к медали за боевые заслуги представило родом из-под Когда отступали, потерял своих, скитался в прифронтовой полосе и к нашей батарее пристал. «А у нас связиста убила». Он линию тянул. Гостя слушали, как завороженные. Слышно было временами, как свистит ветер в неплотно закрытой форточке, да потрескивает что-то за старыми обоями на стене. Мало-помалу осмелев, ребята засыпали гостя вопросами. Интересовались, скоро ли убьют Гитлера и когда ждать революции в Германии. Спрашивали, случалось ли видеть капитану настоящую психическую атаку. При каждом вопросе капитан настороженно хмурился, обдумывал что-то, потом широко и дружелюбно улыбался, вызывая встречную волну улыбок, и начинал напористо и убежденно говорить. Рассказывая, он порой угорячился, обрывая себя на полуфразе, что-то вспоминал, вскрикивал и вдруг хрипел, будто петлей перехлестывало ему горло. Петр Вукич устал. «Отпустите его, ребята, я же вам говорила!» Уже не в первый раз негромко повторяла Изабелла. Все начисто забыли ее предостережение, а ведь она заранее объяснила, что у капитана снесено снарядом чуть ли не полчерепа. Врачи едва вернули ему жизнь, и на затылке у него тонкая пленка кожи, так что долго мучить вопросами его нельзя. Но гость и сам разошелся. «Фрицев и ганцев, ребята, мы били, бьем и будем бить. Даже в условиях отступления крепко давали им прикурить. Главное, на местности определиться. Противник – свои войска. А скоро начнем наступать. Я лично хочу вернуться скорее в часть». «Мы тоже на войну хотим!» – выкрикнул Жаба. «Вот и молодцы!» – неожиданно поддержал Жабу капитан вставайте скорее ребята, чего слушать врачей меня в госпитале трижды к смерти приговаривали, а я встал и пошел все яростно с восторгом аплодировали ребята вертели головами заглядывали друг другу в пламеневшие надеждой лица вот это да Как и все, Ганшин чувствовал, что уже полюбил его, восхищался каждым его словом, преклонялся перед ним и в душе называл не иначе, чем «капитанчик», не зная, как получше обласкать. Но Изабелла решительно вмешалась, чтобы поправить положение. «Не поймите, ребята Петра Лукича буквально, хорошо лежать, слушаться медперсонала, ваш лучший подарок фронту». «Правильно я говорю, Петр Лукич?» Капитанчик, соглашаясь, тряхнул забинтованной головой. «Слушайтесь, старших ребята!» Сказал он, сообразив, что заехал чуть-чуть не туда. «В армии тоже без дисциплины не прожить, а выздоровеете. Тогда на фронт». Игоря Поливанова давно уже томил один вопрос, но он все не решался поднять руку. Ему хотелось спросить про отца». В палате всем известно было, что отец Игоря, младший лейтенант Поливанов, с июня 41 -го года ушел на фронт, так что и на войне его, конечно, должны знать. От него давно, правда, не было вестей, но мама переслала Игорю в Белокозиху отличную фотографию отца в командирской форме. Фотография была большая, в половину тетрадной страницы» слегка коричневатая, на плотной бумаге. Игорь хранил ее среди писем мамы в надежнейшем месте. В ожидании гостя он заранее вынул ее и положил под руку на одеяло. «Петр Лукич», — решился наконец Игорь, — «вы не встречали на войне младшего лейтенанта Поливанова?» «Поливанова?» — лицо капитана выразило недоумение. «Отца нашего Игоря» пояснил Ганшин. «Позвольте, Поливанова», – переспросил гость, как бы вороша что-то в памяти. «А на каком фронте воюет?» «На юге, кажется. Он маме из-под Киева писал. Вот его карточка». Капитан подошел к Игорю, наклонился над ним, и от него слегка пахнуло махоркой и спиртом. Он взял в руки фотографию чернобрового лейтенанта и долго глядел молча на молодое незнакомое лицо. «Вроде встречал. Было, кажется». Петр Вукич кривил душой. Ничего ровно не сказала ему это лицо, да если бы он где и видел невероятным случаем этого лейтенанта, «Разве запомнил бы в той сумятице отходных боев отступление по горящим дорогам Украины, переправ под бомбежкой?» Игорь его ответ тоже обескуражил. И зачем он с этой фотографией полез? Почему-то он был уверен, что капитан отлично знает отца и втайне ожидал минуты торжества, когда тот начнет рассказывать о своих встречах с лейтенантом Поливановым, о его подвигах на войне». А он едва вспомнил, что теперь ребята подумают. Тетя Настя уже внесла миски с ужином, пшеную кашу, конечно, и капитанчик заторопился уходить. «А нельзя вашу фуражку посмотреть?» – попросил напоследок Гришка. Капитан подошел к нему и протянул фуражку защитного цвета с таким же козырьком и маленькой красной звездой на ободе. Гришка повертел фуражку в руках и передал Кости, От Кости она перешла к Поливанову, от него к Ганшину. Севка первый догадался ее примерить, приподнялся на локте с маленькой плоской подушки и надвинул фуражку на затылок, а черный узкий ремешок под подбородок пустил и еще под козырек прямой ладошкой взял. Ну и Севка, капитанчик, Улыбнулся, и все позавидовали Ганшину, почему никто прежде не решился так сделать. Герой, и вид самый геройский, поощрил его Петр Лукич, зайдя между постелями Ганшина и Поливанова. Дай мне поносить! нетерпеливо дернул его Поливанов и Севка стал снимать фуражку. А! Вдруг коротко выдохнул Ганшин. Капитанская фуражка выскользнула у него из рук и свалилась в миску с пшенной кашей. «Ну вот, этого только не хватало», сказала Изабелла Витальевна, помогая стереть кашу стульи и козырька. «Как попадет Ганшину, пиши, пропала. да «Да, все-таки севка шальной, вечно с ним история», подумал Поливанов. Ганшин между тем покраснел, как вареный рак, и с трудом выдавил. «Я нечаянно...» «За бьют отчаянно», — обрезала Изабела. Но капитан ничуть не огорчился. «Великое дело», — сказал он, принимая мокрую фуражку и стряхивая остатки каши с козырька. «Будем считать, ребята, что мы крепко подружились. Выздоравливайте и вместе пойдем бить врага». Прощальные возгласы понеслись со всех постелей и они провожали гостя, пока его рослая фигура с белой повязкой на затылке не исчезла в полутьме коридора. Только Костя помалкивал. Его сердце томило обида. Как случилось, что он остался в стороне? И фуражку не решился надеть, уж он бы ее в кашу не свалил. И фотографий отца, как Игорь, не мог похвалиться». Отца, правда, у Кости не было, но зато был старший брат-краснофлотец. В глубине тумбочки, сколько рука достанет, Костя тоже хранил обернутую в старую газету еще довоенную с измятыми краями глянцевую фотографию. На той фотографии была изображена его мать в белом с крапинками деревенском платке, казавшаяся старухой. А рядом прямо глядел в аппарат, Рослый, совсем юный, с едва пробившимися над губой усами матрос в полосатой форменке. Снимались, видно, в районном поселке в день проводов. О брате Костя ничего больше не знал. Мать была малограмотна, кругом пищала младшая ребятня. И как сдала Костю в санаторий, лишь в первый год раза два приезжала к нему, а писем совсем не писала. «Что интересно дома, в деревне?» Он представил себе, как вечерами, уложив детей, вымыв посуду и отскребя чугунок, мать садится у края стола, сложив руки на передники, и вздыхает привычно. «Где там наш Костенька, Константин?". От этих мыслей Кости стало совсем горько. «Ладно, маменькины сынки, попляшете вы у меня» подумал он с мстительной обидой и принялся скрести ложкой края миски. У Ганшина кашу унесли, вроде бы сочли ее попорченной микробами с фуражки, и недовольная Евгения Францевна хлопотала заменить ему порцию. Но есть Ганшину не хотелось, его знобило и подташнивало. «Не надо, Евгения Францевна, не люблю я кашу», с капризным раздражением сказал он. «Кашу надо не любить, а кушать», – размеренно и привычно завела Евга. И вдруг, внимательно поглядев на Ганшина, прикоснулась ладонью к его лбу. «Господи, да ты совсем горячий!» Уже пришла ночная смена, и колокольчик дежурной должен был вот-вот прозвенеть отбой, когда выяснилось, что у Ганшина подскочила температура. Вызвали Ольгу Константиновну, она послушала его, помяла живот, и тетя Настя, ворчая чертыхаясь, так как смена ее давно кончилась, отнесла Ганшина в отдельную узенькую палату в другом конце коридора, называвшуюся изолятор. Глава одиннадцатая. Ёлка. Голова горит, веки тяжелые, разлепить трудно. А откроешь глаза, над тобой грязный потолок. Побелка осыпалась, и в углу еще какие-то зеленые, в желтых разводьях пятна. Стены изолятора голы, пусты, и только если нянька, выходя неплотно затворит дверь, промелькивают из коридора тени, оранжевые отблески огня. Там, в прихожей, чуть вправо от двери, вспомнит Ганшин «большая печка топится» а неподалеку титански петильником слышно, как вошедшие с улицы стучат ногами, обивая снег с валинок, падают сброшенные на жестяной лист у печи дрова, скрипит чугунная дверца, потрескивают поленья и наносит по полу вместе с теплым печным духом горьковатую струйку дыма. И снова черный провал. Пить, пить. Страшная сухость во рту. Все обметало, язык распух, еле ворочается. Пить. Чьи-то руки тянут губам эмалированную кружку с горячим чаем. Края кружки жгутся, много не отхлебнешь, не надо, хватит. Знакомый голос уговаривает проглотить лекарство. Сева, но одну ложечку. Мама, не может быть, не она. Кто это был? Оля или Евга? В коридоре погромыхивают кружками у Титана. Слышны разговоры в полголоса. Почему Шебякина не вышла? Отгол взяла за ночное дежурство. А Емельянова где? Сестру хоронит. В добрый час. Пусть хоронит. Работать кто будет? Какая, однако, голова мутная. И ледяные мурашки поползли по ногам. Руку на живот, под рубашку. Кожа сухая и горячая. Озноб пробежал по спине. Хочется подтянуть одеяло к подбородку. Мне холодно. Холодно. Приносят и наваливают на ганши на какую-то тяжесть. Мех, наверное. Вот и теплее стало. Ух, а теперь жарко. Оранжевые и синие круги расплываются перед глазами. Хочется скинуть мех на пол и стучит в груди мелко и дробно. Бух-бух-бух, и чьи-то лица возникают, как замарливой занавеской. Вероятно, брушняк третий случай за месяц, но не исключено, что инфлюенса, слышит он, голос Ольги Константиновны больше пить теплого. Наверное, тиф все-таки. На девятый день, проснувшись, Ганшин с утра почувствовал себя лучше, только слабость, да особая легкость во всем теле, и сразу же стало скучно. Как там, ребята, все-таки тошно лежать одному? За все утро зайдет два раза Оля, градусник поставит, да Настя принесет на завтрак кашу или рисовый твар удивиться. Ух, как похудел-то Сеева. Болезнь она никого не красит. Потом вернется забрать тарелки и увидит, что он едва притронулся к еде и скажет нараспев «Ешь, пока рот свеж, а завяня и не загляня». Вот и все события с утра и разговоры все. Днем же огромное пространство пустого времени, тишины, немоты, водишь пальцем по желтой дуге в изголовье кровати – Если долго смотреть на места, где облупилась краска, начинает казаться, что это человечки. Они шевелятся, перескакивают, беседуют друг с другом. Разглядываешь их и мало-помалу успокаиваешься. Можно и о Москве, и о доме подумать. Но тогда скоро хочется реветь, становится всего жалко. Мама-то не знает, что с ним случилось. Впрочем, жалей не жалей». «А что там в седьмой палате?» «Наверное, истребитель 2З все уже прочли. Интересно, на кино кого возили? Чья очередь?» «Поливанову, наверное, посылку прислали. Он давно ждет. почему «Почему-то кажется, что главное без тебя там случилось». «Если задрать голову, сквозь прутья кровати видно неширокое окно». Там улица в сугробах, снежные увалы за дорогой. А сбоку, у самой оконной рамы, телеграфный столб с двумя белыми фарфоровыми роликами на изогнутых крюках. Столб серый, сухой, щелистый, вымоченный дождями, высушенный морозным ветром. Смотришь на этот столб, и дурацкие мысли лезут в голову. Сколько лет он так стоял и сколько еще простоит? Наверное, ведь до войны поставили. И вот сейчас ты на него смотришь, потом забудешь, а он все будет стоять. А что, если для интереса эту самую минуту, что сейчас, этот миг запомнить, а потом подумать о нем через месяц, через год? И именно эту секунду, как лежал и думал, вот вижу этот щелистый столб. «Странная штука, время идет, утекает зазря, и никогда о нем не жалеешь, даже подогнать хочется, когда там первое мая или день рождения, а ведь этой минуты больше никогда, никогда не будет». Ганшин даже головой крутнул, зафилософствовался, посмеялась бы Изабелла. Протопали валенки по коридору, и мимо дверей, слегка их поцарапнув, зашелестело что-то, будто волоском протащили по полу большой веник, и запахло забытым, лесным, домашним. «Елка! Господи, ведь Новый год скоро, а он позабыл совсем! Неужели не приведут в палату до елки?» Ганшин еще здоров был, говорили, что директор заказал елки в лесничестве, на рыжухе их привезут и в каждую палату поставят. Уже игрушки начали клеить с белой по вечерам, бусины и цепи, цветные обложки старых журналов резали на полоски клинышками, навертывали на спичку и клеили, и о подарках был разговор. Толяп пронюхал где-то, что дадут вафли, настоящие довоенные вафли в слюдяном пакете. «И надо же, лежи себе тут!» Смеркалось в изоляторе рано, но никто не торопился принести свет. Хоть бы скорее пришли вечернюю температуру мерить. «А елка когда?» – почти выкрикнул он, едва Евгения Францевна возникла в его комнатке с керосиновой лампой в одной руке и градусником в другой. «Елка!» – неторопливо отозвалась Евгения Францевна. Она установила лампу на тумбочке и теперь прикручивала фитиль. «Да у мальчиков сегодня перед ужином проводят, у девочек завтра наряжают уже, готовятся». Она не заметила, что губы у Ганшина поползли в кривь. Он едва держался, чтобы не заревить. «Изабелла Витальевна снег делать придумала?» Продолжала своя Евга, как будто у нас медицинскую вату, как говорится, девать некуда. И она досадливо пожевала губами. Зажми термометр крепче. Но Ганшин ее не слышал. То есть, как сегодня? Почему сегодня? До да елки вроде еще столько дней было. И что же теперь без него? Севке захотелось сказать Евгении Францевне какую-нибудь дерзость, но он не мог сообразить, что бы такое придумать. Сюда бы Игоря, как у него это тонко, ядовито получалось, и не прицепишься. «А у фрицев Новый год когда?» – вдруг выпали он. Но тут же осекся, почуяв, что сглупил, ведь рядом не было ребят. А шутка хороша, когда ее поддержат богатом и можно торжествующе переглянуться с соседом по Нехорошая тишина повисла. Евга вспыхнула, оборотилась спиной и вышла. Ее не было долго, а когда она вернулась за градусником, в руках у нее был довоенный пионер с цветными картинками. Спросила, как ни в чем не бывало. «Сева, хочешь почитать?» «Еще бы! Нашла чего спрашивать». Журнал был старый, читанный-перечитанный, с порванной обложкой и грязными, замусоленными уголками страниц. Но и то лафа, книги в изолятор носить запрещалось, их надо было потом сжигать, наползут микробы». Ганшин с наслаждением листал журнал и долго вглядывался в картинку. Девочка-таджичка в расшитой тюбетейке, а рядом знакомая, усатая, улыбающаяся, с отцовскими морщинками в углах глаз лицо любимого вождя. «Повезло, девчонке, «Но что она такого особенного сделала?» «Хлопок собирала двумя руками, насобирала и на тебе!» На руке мамлокат были часы, подаренные вождем. Ганшину бы такие. косько сдох бы от зависти. Пусть кто посмел бы тогда Севку пальцем тронуть. И мечты Ганшина понеслись, как подхваченные резвым ветром. А вдруг его и правда наградят? За что только? Ну а если Евга немецкая шпионка? Сейчас-то ясно, она испугалась, нарочно к нему подлизывается, чтобы не заподозрили. Но вот она склонится вытяжение поправить, а из кармана халата у нее случайно бумажка выпадет со шпионским шифром. Она не заметит, а Ганшин подберет, спрячет и потом ее разоблачит. И все узнают о подвиге эвакуированного в тыл пионера. И Сталин подарит ему точно такие часы. Но тут не кстати, как во сне бывает, возник почему-то перед глазами исток соломы и корсиканские карабинеры, шарившие в нем штыками. И Изабелла, заложившая за спину руки у доски со своими подковырками. Ганшин потер ладонью виски и щеки. «Отчего это так страшно запутано все в жизни?» Когда Изабелла объясняет на уроке, все ясно, а одному попробуй разберись. Слышно стало, как в конце коридора заиграл баян Юрки Гуля. Платком взмахнула у ворот, и веселый вопль мальчишеских голосов долетел издалека. Похоже, что в палате начинался праздник». Дверь в изолятор распахнулась шире обычного, и Евга торжественно несла перед собой пушистую еловую ветку. Она подошла к изголовью кровати и воткнула конец ветки в отверстие на верхней планке. До войны во время воздушных ванн на большой террасе туда зонты всовывали. Потом аккуратно стала закреплять елку жгутиком бинта». Пока она возилась с бинтом, Ганшин, задрав голову, разглядывал казавшуюся ему огромной сине-зеленую ветку. На ней сверкала самодельная звезда из золотой бумаги, висела морковка из ваты, обмазанная клеем и розовой краской зеленым бумажным хвостиком и маленький, но настоящий покупной серебряный шар с сияющим зеркальным боком. Елка пахла смолой, московским домом, шоколадом золотой ярлык, порохом хлопушек с резными оборками по краям, забытым детством. Тем временем Евга с лицом важным и строгим извлекла из кармана халата две тоненьких желтых свечи, посаженных в маленькие подсвечники-прищепки. «Неужели зажжет?» ведь она первая обыскивала тумбочки и туалетные мешки, отнимая спички. «Я вообще-то против свечей», сказала Евга. И Ольга Константиновна в противопожарном отношении предупреждала. «Помещение сухое, деревянное. Сгорите, как говорится, заживо. У меня сейчас дежурство кончается. Бурмакина выйдет. Посижу у тебя немного». Замелькали над стриженной головой Ганшина ее красные руки с рябинками, видные по локоть из-под коротких рукавов халата, чиркнула спичка, пахнула восхитительным запахом серы и воска и затрепетали легонько потрескивая два ровных с овальным острием язычка пламени над синей хвоей. Севка глядел на них, как окованный, не отрываясь. Евгения Францевна взглянула на Ганшина, на его счастливые, оцепенелые глаза, задранный вверх подбородок и ее воспаленно-красноватое безбровое лицо посетило выражение сурового торжества. Она устроилась на стуле в углу за тумбочкой и стала сшивать мешок для песочника. «Пока догорят, я с тобой посижу», — повторила она. Ганшин кивнул. Помолчали немного. Когда я маленькая была, сказала вдруг Евга, старший брат всегда дарил мне на елку большую шоколадную бомбу в золотой бумаге, а внутри сюрприз, ангелок или обезьянка, таких потом не делали Сева. Ганшин удивился, но виду не подал, неужели Евга была маленькой, и у нее брат, и она ждала елки. Мура какая-то, просто смех. Это она, старая, сварливая, поджимающая губы в нитку, ждала под Новый год подарков? Она, умевшая только зудеть о дисциплине и о том, как надо лежать больным детям. Вот и сейчас, уже забыв про елку, Евга что-то привычное бурчит. Сегодня опять в третьей палате режимные моменты нарушали. Букин сел в постели прямо, как говорится у меня на глазах. Я его останавливаю, а он ноль внимания. Свечи горели долго, и успокоенный их ровным светом и тихим бормотанием Евги, Ганшин стал задремывать. Евгения Францевна услыхала, что он посапывает, поднялась со стула, прикрутила фитиль в керосиновой лампе И снова села. Домой идти ей не хотелось. Да и что это был за дом? Коморка у глухой старухи. Когда ставили в белокозихи эвакуированных по квартирам, все разбирались по двое, по трое, в хороших избах, а ей предложили одной, в пристроечке, бывших в теплых синях, заложенной дверью. Директор вид сделал, что так для ее же удобства, одной спокойнее. Санаторские знали ее нрав, и мало кому хотелось жить с ней под одной крышей. Поселившись одна, Евгения Францевна долго возмущалась теснотой, грязью, тараканами, ходила жаловаться к эвакуатору и в дирекцию, но потом смирилась, постелила покрывала на грязную перину, поставила у постели списанную тумбочку, накрыла ее привезенной из Москвы кружевной салфеткой – а на салфетку поставила будильник и фарфоровую чашку, и еще мамину, чуть треснутую, с голубыми саблями на донце. В ее углу стало чисто и уютно, и все же ей не хотелось возвращаться домой, слушать завывание ветра за косым оконцем да кашель глухой старухи-хозяйки. Евгения Францевна взглянула на сладко спящего Ганшина и вздохнула. Другие сестры, санитарки, врачи вечно спешили к концу дня и минутой не пересиживали смену. Да и понятно, Бурмакина Оля спешила, так ей надо было успеть переодеться дома и на танцы в клуб, где ждал ее какой-нибудь затянутый в ремни, розовощекий курсант». Настя спешила, так у нее дома дети, и хотелось скорее донести в кастрюльке остатки санаторской каши или сметаны четверть кружки, если дадут по уговоренности в раздаточной. Изабелла спешила, потому что в избе, которую она снимала, в той же комнате жили еще две местные учительницы ее возраста, и после проверки тетрадок им весело было посмеяться, посудачить втроем, попить чайку, повздыхать. Однажды Евгения Францевна зашла к ним по делу, уже поздновато было и понять ничего не могла. Из перины летел пух, все глупо хохотали и носились по углам, как угорелые, в ночных рубашках. А Изабелла, точно девчонка, била двумя руками по перине и кричала «Берегись, запущу!». Все-таки она еще не зрелая, как педагог. Евгении Францевне же спешить было некуда, ни родных незнакомых. Она давно жила одиноко и никому не рассказывала о себе. Ей самой временами казалось теперь странным, что был у нее когда-то муж Карл Петрович, Карлуша, незаметный служащий комитерно, то ли делопроизводитель, то ли курьер. Однажды он уехал, как всегда, внезапно на какое-то задание и не вернулся». С тех пор только золотое кольцо на безымянном пальце ее красной руки еще напоминало о нем. А тут 41-й подкатил. Немцы, враги, и все глядят из за ее отчество. Когда стали в эвакуацию собираться и списки персонала утрясали, Ольга Константиновна спросила ее, глядя в упор. «Не поедете с нами, конечно?» «Конечно, поеду» ответила Евгения Францевна, покраснев всей шеей и стала как-то ненужно длинно объяснять. А что объяснять? У нее и оставалось в жизни теперь что санаторий, да лечебный процесс, да эти ужасные, избалованные, вредные, дурно воспитанные дети. Как жаль, что так мало людей понимают, что такое настоящая ортопедическая сестра». Однажды на обходе еще до войны Ерофей Павлович похвалил ее за организацию вытяжения, и она побледнела от волнения. Все говорят «Школа Чернобылова! Школа Чернобылова!». А ведь она и вправду была его ученицей, но робкой, преданной, восхищенно глядевшей издали. Кто больше ее страдал от того, что дети разболтались в эвакуации и плохо